Глава 9 Вивена, первенец идрийского короля Деделина, смотрела на великий город Телир. Это было самое отвратительное место, какое она когда-либо видела. Улицы кишили облаченными в чудовищные цвета людьми. Они перекрикивали друг друга, кашляли, толкались и распространяли вокруг себя неприятные ароматы. Вивена сделала волосы седыми и натянула платок, стараясь придерживаться образа пожилой женщины. Она боялась, что будет выделяться. Но эти опасения казались беспочвенными. Как можно выделяться в таком хаосе? Как бы то ни было лучше соблюдать осторожность? Она прибыла в Телир пару часов назад, чтобы вызвали сестру, а не затем, чтобы похитили ее саму. План был смелым. Вивена с трудом верила, что могла придумать такое. Ее учили многому, но прежде всего тому, что лидером может быть лишь тот, кто действует. Больше никто не поможет Сири. Поэтому Вивена решила сделать все сама. Она понимала, что у нее не хватит опыта, и она надеялась, что осознание этого удержит ее от излишнего безрассудства. Вивена получила лучшее образование, какое могла дать ее страна, и основное обучение было сосредоточено на укладе жизни в Халандрене. Придерживаясь заветов Остры, она всю жизнь старалась не выделяться. У нее получится спрятаться в таком огромном и беспорядочном городе, как Телир, а он и правда был огромным. Вивена изучила карты, но они не подготовили ее к звукам, запахам и краскам города в базарный день. Даже на домашний скот привязывали яркие ленты. Она стояла на обочине дороги, прислонившись к стене здания, на котором трепетали вымпелы. Прямо перед ней пастух гнал к рыночной площади несколько овец, и все были окрашены в разные цвета. «Разве от этого не испортится шерсть?» Кисло подумала Вивена. Мишанина рассвета, ковец, была настолько ужасной, что Ивена невольно отвернулась. «Бедная Сири», – подумала она. «Окруженная всем этим, запертая во дворе богов. И, вероятно, она так потрясена, что почти не соображает». Ивену учили, как справляться с ужасами Халандрена. Хотя пестрота вокруг вызывала у нее тошноту, ей хватало стойкости терпеть. Но как справится малышка Сири? «Ну где же он?» притопнула Вивена, стоя в тени огромной каменной статуи. Парлин никак не возвращался из разведки. Ей оставалось только ждать. Вивена поглядела на статуи. Это оказалось одной из знаменитых изваяний Де -Нир Селабрин. Большинство из них изображали воинов и встречались по всему городу, застывшие во всех мыслимых позах с оружием и обычно в ярких одеждах. Ей рассказывали, что тельирцы забавлялись тем, что одевали статуи. По слухам, первые такие изваяния заказал Даритель Мира Благословенный, Возвращенный, захвативший власть в Халандрене в конце всеобщей войны. Число статуй росло с каждым годом. За них платили Возвращенные, но деньги, разумеется, шли от народа. – Неумеренность и расточительность, – покачала головой Вивена. Наконец она заметила идущего по улице Парлина и нахмурилась при виде его нелепой ярко-зеленой шапки. Немного похожий на носок, только очень большой. Шапка свисала с одной стороны его квадратного лица и совершенно не сочеталась с тускло-коричневой дорожной одеждой, какую носили в Идресси. Высокий, но не худой, Парлин был всего на несколько лет старше Вивены. Она знала его почти всю жизнь. Сын генерала Ярды практически вырос во дворце. До недавних пор он любил пропадать в лесах, патрулируя границу с Халандреном, либо охранял один из северных перевалов. «Арлин!» Позвала она парня, когда тот приблизился. Она тщательно скрывала раздражение, не давая ему проявиться ни в голосе, ни в волосах. «Что у тебя на голове?» «Шапка». Ответил он со свойственной ему лаконичностью. Парлин не был грубияном, просто не отличался многословием. «Я вижу, что шапка Парлин. Где ты ее достал?» Продавец на рынке сказал, что они сейчас в моде. Вивена вздохнула. Она сомневалась, брат ли Парлина в город. Он был хорошим человеком. Самым надежным и верным из всех, кого она знала. Но он привык жить в лесу или на дальних форпостах. И, вероятно, город ошеломил его. Эта шапка смотрится нелепо, Парлин. Заметила Вивена, не позволяя волосам покраснеть. И ты в ней выделяешься. Парлин снял и сунул шапку в карман. Он больше ничего не сказал. Только отвернулся и стал наблюдать за многочисленными прохожими. Похоже, они его нервировали не меньше, чем Вивену. Может, даже больше. Но она была рада, что Парлин с ней. Он был одним из немногих, кому она доверяла. Вивена знала, что он не выдаст ее отцу. Знала, что нравится ему. В детстве он часто приносил ей из леса подарки. Обычно это были его охотничьи трофеи. С точки зрения Парлина, ничто так не доказывало симпатию, как какая-нибудь окровавленная тушка. «Странное место», — заметил Парлин. «Люди ходят тут стадами». Он проводил взглядом симпатичную холандренскую девушку. На ней, как и на большинстве женщин Телира, было мало что надето. Холандренки носили блузы с очень глубокими вырезами, юбки выше колен, а некоторые даже штаны, как мужчины. «Что тебе удалось выяснить на рынке?» – спросила Вивена, переводя внимание Парлина на себя. «Здесь много эдрисцев», – ответил он. «Что?» – воскликнула Вивена, забывшись и выдав свое изумление. Идрисцев, повторил Парлин, — «на рынке». «Некоторые чем-то торгуют, многие выглядят, как простые рабочие. Я за ними понаблюдал». Вивена нахмурилась, крестив руки на груди. «А ресторан?» — спросила она. «Ты его разведал, как я просила?» Он кивнул. «Кажется чистым». «Странно, что люди едят то, что готовят незнакомцы». «Там был кто-нибудь подозрительный?» «Что в этом городе значит подозрительный?» — Не знаю. Это ты настоял на разведке. — На охоте без разведки никуда. Меньше шансов спугнуть зверя. — К несчастью, Парлин, — заметила Вивена. — Люди не звери. — Я знаю, — ответил он. — Со зверями все понятнее. Вивена вздохнула. Однако тут же получила подтверждение правоты Парлина, по крайней мере, в одном. По улице двигалась группа эдрисцев. Один из них толкал тележку, в которой раньше, видимо, лежали товары на продажу. Соотечественников было легко отличить по приглушенным цветам одежды и легкому акценту. Вивена удивилась тому, что они отправились торговать в такую даль. Хотя, надо признать, в последнее время торговля в Идриссе не процветала. Она неохотно закрыла глаза, набросила платок, чтобы скрыть превращение, и изменила волосы с седых на каштановые. Если в городе есть и другие Идриссы, то она не будет выделяться. Попытка притвориться старухой вызовет больше подозрений. И все равно так выставлять себя на показ казалось неправильным. Вбивались, и ее бы сразу узнали. Правда, в ее родном городке всего несколько тысяч человек. Не просто привыкнуть к такому густонаселенному месту, как Телир. Она жестом подозвала Парлина. Стиснув зубы, слилась с толпой и направилась к рынку. Все дело было в расположении Телира на побережье внутреннего моря. Телир был в первую очередь портом. Продажа красок, изготовленных из местного цветка под названием «Слёзы Эдгли», делала его центром торговли. Вивиана повсюду видела свидетельства этому. Экзотические шелка и одежды. Темнокожие торговцы из Тедраделя с черными цилиндрическими бородами, перевязанными кожаными шнурками. Свежие продукты из прибрежных городов. Население Идриса было рассеяно по фермам и пастбищам. Но в Холландре, не контролировавшем добрую треть побережья, все оказалось иначе. Город мог развиваться, расти, быть ярким. Вдалеке Вивена различила плато, на котором находился двор богов, самое нечестивое место под красочным взором острое. За этими стенами в ужасном дворце короля бога томилась Сири, плененная самим Сизиброном. Умом Вивена понимала, почему отец принял такое решение. С точки зрения беспристрастной политики старшая дочь ценнее для Идриса. Если война неизбежна, то логично отправить младшую принцессу и потянуть время. Но у Вивены не получалось считать Сири менее ценной. Сестра была общительной и улыбалась, даже когда ее окружали угрюмые лица. Именно она дарила подарки, когда их никто не ждал. Она могла взбесить, но отличалась простодушием. Она была младшей сестренкой Вивены и кто-то должен на ней позаботиться. Королю богу необходим наследник. Предполагалось, что это станет обязанностью Вивены, ее жертвы ради своего народа. Она была готова и хотела этого. Казалось неправильным, что Сирия должна пойти на что-то столь ужасное. Отец принял решение, лучшее для Идриса. Вивена приняла собственное. Она намеревалась вытащить сестру из города до того, как станет опасно. Вивена чувствовала, что необходимо найти способ спасти Сири до того, как разразится война. Как-то одурачить холандренцев, заставить их счесть ее мертвой. способ спасти сестру, не спровоцировав войны. Отец никогда бы этого не одобрил, поэтому она ему ничего не сказала. если что-то пойдет не так, он сможет отрицать свою причастность. Вивена шла по улице, опустив глаза и стараясь не привлекать к себе внимания. Выбраться из Эдриса оказалось удивительно легко. Кто мог ожидать такого рискованного шага от Вивены, которая всегда вела себя безупречно? Никто ничего не заподозрил, когда она попросила еду и необходимое снаряжение, чтобы пополнить запасы набора в первой помощи. Никто не стал задавать вопросы, когда она предложила экспедицию в горы за ценными коренями, чтобы оправдать свое отсутствие на первые несколько недель. Убедить Парлина оказалось довольно простым. Он ей доверял, возможно, даже слишком, и прекрасно знал все горные тропы и перевалы, ведущие в Холандрен. Год назад в одной из вылазок он почти добрался до городских стен. С его помощью Вивене удалось нанять нескольких его друзей, тоже лесных разведчиков. Они должны были принять участие в экспедиции и защищать ее. Ранним утром она отправила их обратно. В городе от них будет мало пользы, к тому же она договорилась о защите с другими союзниками. Друзья Парлина доставят весть отцу, который к тому времени уже прознает об ее исчезновении. Перед отъездом Вивена велела служанке передать ему письмо. По ее подсчетам, послания должны вручить королю как раз этим вечером. Вивена не знала, как отреагирует отец. Может, он тайно пошлет солдат, чтобы вернуть ее? А может, не станет ей мешать? Она предупредила, что если увидит разыскивающих ее идрийских солдат то просто отправится ко двору богов. Объяснит ошибку, поменяется с сестрой местами. Вивена искренне надеялась, что до этого не дойдет. Королю богу нельзя доверять. Он мог, захватив Вивену и не отпустив Сирии, получить для развлечений двух принцесс вместо одной. Не думай об этом. Приказала она себе. Сильнее натянув платок, несмотря на жару. Лучше найти другой способ. Первый шаг отыскать Лемиксом главного шпиона отца в Халандрене. Вивена несколько раз писала ему. Отец хотел, чтобы она была осведомлена о его лучшем разведчике в Теллири, и теперь его предусмотрительность работала против него же. Лемик знал Вивену, и ему было велено повиноваться ее приказам. В день побега из Идриса она отправила шпиону письмо, и посланец взял с собой нескольких сменных лошадей, чтобы доставить его побыстрее. И если письмо благополучно добралось до адресата... Алемик встретит ее в назначенном ресторане. План казался толковым. Она подготовилась. Почему же, попав на рынок, она почувствовала себя такой обескураженной? Вивена застыла на месте, как скала, омываемая текущим по улице людским потоком. Перед ней раскинулось огромное пространство, занятое палатками, законами, постройками и людьми. Здесь не было мостовое, только земля и песок. Кое-где пробивалась трава, дома, похоже, строили беспорядочно, без предварительной планировки. Улицы, возникшие, спонтанно протянулись в крив и вксь. Торговцы громко зазывали покупателей, реяли на ветру знамена. Артисты соперничали друг с другом за внимание зрителей. Это было торжество цвета и движения. Ого! тихо сказал Парлин. Вивена повернулась к нему, выйдя из тупора. Ты же только что отсюда. Да. Ответил Парлин, его глаза слегка остекленели. «Но все равно! Ого!» Вивена покачала головой. «Пошли к ресторану!» Парлин кивнул. «Сюда!» Раздраженная Вивена последовала за ним. «Это же не зачем так восторгаться!» «Она должна испытывать отвращение!» И все же зрелище настолько ее ошеломило, что ей стало даже чуточку дурно. Вивена и не задумалась, что воспринимала непритязательную красоту Идриса как само собой разумеющейся. Среди этой лавины запахов, звуков и образов, готовой вот-вот поглотить ее, присутствие Парлина успокаивало. Иногда толпа становилась такой плотной, что приходилось протискиваться. Вивена чувствовала себя на грани паники, когда ее сдавливали грязные, отвратительно разноцветные тела. К счастью, ресторан находился недалеко, и они добрались до него как раз, когда она уже была готова закричать от избытка впечатлений. На вывеске ресторана красовался весело плывущий по волнам кораблик. Судя по доносящимся изнутри запахам, суденышка символизировала рыбную кухню ресторана. Вивену чуть не стошнило. Она не раз ела рыбу, готовясь к жизни в халандрене, но так и не смогла ее полюбить. Парлин вошел первым сразу отступив в сторону и пригнулся, словно волк, привыкая к полумраку. Вивена назвалась хозяину ресторана вымышленным именем, по которому ее мог узнать Лемикс. Оглядев Парлина, хозяин пожал плечами и провел их к столику у дальней стены. Вивена опустилась на стул. Несмотря на обучение, она все еще не была уверена в том, как вести себя в подобном месте. Ей казалось символичным, что в Холандрене существуют такие заведения, как рестораны, где кормят не путешественников, а местных, которые не утруждаются готовить дома. Парлин, оставшийся стоять за ее стулом, наблюдал за залом. Похоже, он был так же напряжен, как и она. Евена тихо сказала, наклонившись к ней, — «волосы». Вздрогнув, она осознала, что ее волосы посветлели, пока она в ужасе проталкивалась сквозь толпу. Не побелели полностью, для этого она была слишком хорошо обучена, но стали изрядно светлее, словно их присыпали пудрой. Ощутив нарастающую паранойю, Вивена поспешно накинула на голову платок и отвернулась, когда хозяин ресторана подошел принять заказ. Краткий перечень блюд был нацарапан прямо на столе. Парлин наконец сел, отвлекая вниманием хозяина от Вивены. – Ты справишься, – твердо сказала она себе. – Ты всю жизнь изучала, Халандрен. Ее волосы потемнели, снова став каштановыми. Изменение было таким незначительным, что любой заметивший его, счел бы, что обманут игрой светом. Но Вивена оставила платок на голове, пристыдив саму себя. Стоило раз пройтись по рынку, и она тут же потеряла над собой контроль, думая о Сири. Велела она себе, и эта мысль придала ей сил. Ее затея была спонтанной, даже безрассудной, но важной. Успокоившись, она сняла платок и подождала, пока Парлин выберет блюдо. Похлёбку из морепродуктов, а хозяин уйдет. Что теперь? спросил Парлин. Подождем, ответила Вивена. В письме я велела Лемиксу ежедневно наведываться в ресторан в полдень. Мы его дождемся. Парлин беспокойно кивнул. В чем дело? Спокойно спросила Вивена. Он метнул взгляд на дверь. Я не доверяю этому месту, Вивена. Я ничего не чую, кроме запахов тел и специй, не могу ничего расслышать из-за болтовни. Здесь нет ни ветра, ни деревьев, ни рек, только люди. — Я знаю. — Я хочу выйти. — Что? Зачем? — Если ты не в знакомом месте, — неловко сказал Парлин. — Нужно с ним познакомиться. Другого объяснения не последовало, На Вивену накатил страх при одной мысли о том, что она останется одна. Но она не хотела требовать от Парлина, чтобы тот не уходил. «Обещаешь быть поблизости?» Парень кивнул. «Тогда иди». Он покинул помещение. Парлин двигался не как халандреанец, а плавно, словно крадущиеся звери. Наверное, стоило отправить его домой вместе с остальными. Но полное одиночество ужасало. Ей был нужен хоть кто-то, чтобы найти Лемиксом. Она и так подверглась опасности, войдя в город всего с одним охранником. Пусть даже таким умелым, как Парлин. Но дело сделано. Волноваться нет смысла. Сложив руки перед собой, Вивена погрузилась в размышления. В Идрисе план по спасению Сири представлялся проще, Но теперь она понимала, что на самом деле все иначе. В любом случае нужно как-то пробраться во двор богов и выкрасть сестру. Как осуществить нечто настолько дерзкое? Несомненно, двор хорошо охраняется. «Лемикс что-нибудь придумает», – сказала она себе. «Нам пока что ничего не надо делать, я...» За ее столик сел мужчина. Он был одет не так пестро, как остальные холандренцы, в коричневую кожу, хотя и сверху накинул броский красный жилет. Это был не Лемикс. Лемикс – пожилой мужчина чуть старше 50. А незнакомец с продолговатым лицом и тщательно причесанными волосами выглядел не старше 35. «Ненавижу работу наемникам», — заявил он. «Знаете почему?» Потрясенная Вивена застыла, приоткрыв рот. «Предрассудки», — продолжил он. «Все остальные делают свое дело. Требуют плату и их за это уважают. Но не наемников. Из-за особенностей нашей работы у нас дурная репутация. Разве плюют в из за то, что они поют для тех, кто заплатит большим?» «Разве пекари чувствуют вину, когда продают выпечку сначала одному покупателю, а потом его нетругу?» Он окинул Вивену взглядом. «Нет. Виноваты одни наемники. Несправедливо, а? «Кто вы?» Наконец смогла выдавить Вивена. Она подскочила, когда по другую сторону от нее плюхнулся на стол еще один мужчина. Здоровенная детина с дубинкой за спиной. Наверху дубинки сидела пестрая птичка. Я Дент, сообщил первый незнакомец, энергично пожимая ей руку. А это Тонг Фа. Рад знакомству! Отозвался Тонг Фа, схватив руку Вивены, как только Дент ее выпустил. К несчастью, принцесса, мы здесь, чтобы вас убить.